Глава 62. Музыка как явление это движение души. Эта душа выражает таким способом свои движения. Когда Бетховен говорил, что беседует с небесами, он не преукрашивал. Я уверен, что он всё это слышал, и его заслуга как гения состоит в том, что сумел записать иметь отношение к этому божеству. Какое-то право прикоснуться к творениям Бетховена, Баха, Малера, Моцарта, Шуберта — это уже большое счастье. Это можно мне только завидовать. В такие моменты, когда я это чувствую, нет счастливее меня человека на земле. Но высший миг, когда я чувствую, что мне удалось напасть на след и пройти дальше по пути, которым шел композитор, и даже сейчас, честно говоря, мне кажется, Что если я в жизни сделал что-то важное, в чём я могу перед Богом ответить, то это две вещи: искусство фуги Баха и десятая Малера. Потому что должен признаться, во время работы над этими двумя сочинениями я существовал. Вот это была моя жизнь. Я дышал кислородом, воздухом и вот сочинял это самое. Этим я жил. Вот это была моя жизнь. А всё остальное было прикладное. В финале десятой симфонии Малера есть один аккорд. Ему предшествует страшное сплетение контрапунктических линий, в котором можно услышать железные и огненные звуки ада, увидеть каких-то дьяволов, страшный клубок полифонии, одни голоса противоречат другим, и наконец аккорд разрешает всё в ми-бемоль мажор. Но в это время в верхнем голосе, в мелодии, проходит соль-бемоль. Получается жутко грубый диссонанс, как будто по тарелке вилкой скоблят. Это оттуда, я уверен, взялся диссонанс у Шостаковича, о котором я вам рассказывал, он генетически оттуда. Сам Малер над этим местом очень много работал, у него сотни разных вариантов. Написал, зачеркнул, написал, зачеркнул. Ну, сотни, просто невероятное что-то. Видно, что он не хотел расставаться с ми-бемоль мажором. Как поступил Дерек Кук? Очень просто. Он этот ми-бемоль-мажорный аккорд, чтобы не портить мелодию, превратил в ми-бемоль-минорный аккорд, и характер сразу стал унылый. До ми-бемоль минор ещё такая унылая тональность, что диваться некуда, жизнь не мила. А этого нельзя. Это очень большое нарушение малеровской философии, потому что Малер в этом отношении был строгим последователем Баха и Бетховена, чтобы не разрешать в минор. Бах не разрешал в минор, потому что был послушен воле Божьей, не протестовал против воли Божьей. Бетховен мог протестовать, но как? С какой мощью? Я понял, что это место меня не отпустит. Хоть до конца жизни буду сидеть над ним, а найду решение. К тому времени я занимался десятой почти уже 20 лет. Не было миллиметра в рукописи, который мы с Леной многократно не проигрывали, не рассматривали в увеличительное стекло, не переписывали от руки, пытаясь иногда понять логику почерка. Не могу сказать, как Лена помогала мне. Без неё я ничего бы не сделал. В середине 90-х годов у нас появилась дача. Мы построили дом в самом сердце Альп, в райском месте, которое называется Энгодин или Сильс-Мария. И оказалось, прямо напротив дом, в котором жил Ницше. Он был наш сосед. В горах, над озером стоит скамейка, на которой он любил сидеть и сочинять. Напротив, прямо на скале выбиты слова из Заратустры, те, что звучат в третьей симфонии Малера. «Вас шприхт де тифе миттернахт», что говорит «Глубокая полночь». «Я спала, спала, меня пробудили от глубокого сна. Мир глубок, он глубже, чем казалось днем, глубоко его страдание. Но радость глубже, чем сердечная мука. Страдание говорит человеку «Сгинь, перестань жить». А радость всегда взыскует в вечности, глубокой, глубокой вечности. Малер очень почитал Ницше. С гитлеровских времён у Ницше была слава чуть ли не основателя национал-социализма. Только совсем недавно выяснилось, что это трагическая ошибка. Его сестра была замужем за одним из идеологов фашизма, и она сочиняла ужасные вещи за больного брата, редактировала его записи, причём в особенности налегала на еврейскую тему. Ницше ненавидел антисемитов. Он разошелся с Вагнером, которому когда-то поклонялся, написал, что Вагнер опустился до всего того, что он Ницше презирает, даже до антисемитизма. Но сестра все это вымарала, создала брату ужасную посмертную славу, и сам Гитлер целовал ей за это руку. Мы ходили в домик Ницше, там теперь музей, сидели на этой скамье, поднимались высоко в горы. Однажды оказались в удивительной красоте, Месте на краю леса оттуда был виден как будто весь мир. Тут бы поставить стол и работать. Так мы и сделали. Принесли складной стол, стулья, партитурную бумагу и манускрипт десятый. Когда начался закат, мы поняли, что тащить всё это обратно, а потом снова сюда нам не по силам. Так до Лена сложила стол и стулья под ёлкой, накрыла скатеркой и написала записку. «Ахтунг! Hier arbeitet ein Künstler» — здесь «работает», переведем так, «человек искусства». И мы каждый день поднимались сюда и работали. Но то место в финале не давалось. Вернулись в Рамлинсбург, и я был расстроен, не понимал, как быть. Снова первым делом сел за стол, взял самую сильную лупу и опять стал смотреть в партитуру. Я надеялся, что, может быть, дорога, перемена места, возвращение домой мне помогут. Ничего не помогло. Там была какая-то нота в третьем голосе, и сколько я ни смотрел в самые сильные лупы, я не мог разгадать, что это за нота. Пошли спать. На столике возле кровати лежала книга, которую я читал перед отъездом в Альпы, замечательные записные книжки Бетховена. Там был один лист Что надо подготовить перед сочинением мессы Солемнис? Первое пишет Бетховен: достаточное количество нотной бумаги хорошего качества, хороших качественных чернил. Или они тушь писали, не помню, но почему-то написано чернил, tinte. Заказать достаточное количество первоклассных перьев. Mahnlassen. Mahnlassen это заказать, сделать, приготовить таких перьев. Потом он пишет, какой должна быть музыка мессы, ну, конечно, грустной, очень грустной, даже местами трагичной, но ни в коем случае никогда не безнадежной. Хофнон сглоза никогда не должна быть. И я стал не то чтобы молиться, но как-то обратился к Бетховену, за помощью обратился. Потом начал проваливаться в сон, и вдруг сам себе сказал, Всё равно какая нота, это будет, по-моему, ре бемоль. Я считаю, что это будет ре бемоль. И когда я мысленно написал туда ре бемоль, меня взорвало всего. Я вспотел как мышь, потому что я услышал то, что я искал. Это была нота, которая превращала ми бемоль мажор в доминант септаккорд к ля бемоль мажору. Один тон, и вы уже в фади ес мажоре. А что такое фа-диез-мажор? Я очень извиняюсь, это главная тональность всей симфонии. Какой великий Бетховен! Я уверен, что он сквозь толщу времен протянул мне руку помощи. Я убежден, что эта нота понравилась бы и Малеру, и меня бы одобрили Шостакович и Лакшин. Я сел в кровати, как после кризиса человек просыпается в поту. Знаете, вот такое у меня было ощущение, как будто я проснулся после страшного кризиса». И пока я не побежал вниз, оттуда сверху вот сюда к столу и не записал это, я не мог успокоиться. Но когда я это записал, меня захватила такая радость, которую трудно описать, и я заснул очень спокойно и спал счастливым сном довольно долго. Премьерой моей реконструкции десятой играл на рубеже веков лучший оркестр Германии. «Юнге дойче филармонии». Это оркестр, куда по конкурсу набирают самых талантливых молодых музыкантов. Они играют один сезон и расходятся. И вот иногда он бывает лучше всех знаменитых оркестров. Так получилось и в тот раз. Я отвечаю за свои слова. Главный знаток Малера, музыковед Джонатан Карр, поднялся на сцену и сказал, «Наконец мы имеем десятую». Потом он написал мне замечательное большое письмо, но, к сожалению, скоро умер. Письмо осталось неоправленным. Только полгода тому назад вдова Карра передала мне его. Моя версия 10 была издана. Её играют по всему миру, а совсем недавно знаменитое издательство Сикорски захотело напечатать Искусство фуги. Я сказал: "Только сделаю окончательный вариант". Поэтому я снова полностью поглощён этой работой. и совершенно счастлив. И хотя мне нравится рассказывать вам о своей жизни, я чувствую, что немножко грешу. Может, не стоило браться за эти мемуары вместо того, чтобы сосредоточиться на искусстве фуги. Но я наверстаю. Осталось пара тактов. Конец книги. Февраль 2014 года. Звукорежиссёр Алифтина Фёдорова. читала Елена Соболева